Глава 15. Шопинг. Снова кто-то в другом конце зала уронил банку. Звук этот был таким резким и неожиданным, что я, признаться, струхнул, чуть не сглупил и не шмальнул в типа, который ко мне подбирался. Почему это была бы глупость? А потому что как только он услышал звук упавшей банки, ну или что там уронили, он тут же развернулся и тихо, аккуратно пошлепал в ту сторону. Его товарищ, к слову, тоже. И минуты не прошло, как оба они исчезли из поля моего зрения. Мне их больше не было видно и слышно. Я облегченно выдохнул. Думал, все, придется стреляться. Не знаю, кто тот растяпа, что шумит в том конце зала, но я ему безумно благодарен. Так рано расслабляться. Я оторвался от стены и собрался уже следовать дальше когда мои глаза, уже привыкшие к полумраку, царившему в этой части маркета, разглядели содержимое полок прямо передо мной. Ба, вот ведь повезло, полуфабрикаты! И стоить они могли на порядок больше, чем консервы. Сам я подобное и никогда не покупал, разве что только те полуфабрикаты, которые можно было приготовить в солнечной печи. Да и то, стоили они столько, что позволял я себе их только на праздники. Но здесь было и то, что готовилось на пищевом принтере. Вон вижу рядок тортиков, вижу печенье, а вон рядом и что-то уже более интересное. Овощи, целые наборы. Хо! Ну уж на этом я точно деньгу срублю. Я жадно сгреб все, что только мог. «Конечно, абсолютно весь ассортимент полок мне в рюкзак не влезет, но я брал немного того-сего. Конечно, намного проще было набрать, к примеру, тортов. Но вдруг они дешевле, чем печенье или вон суповые наборы. А может, как раз торты дороже? Короче, греб я все, но понемногу. Тем не менее, рюкзак мой набился доверху и весил уже прилично». И это при условии, что одна упаковка полуфабриката весила от силы грамм двести, а размеры ее были с пару пачек сигарет. До сих пор не понимаю, как эта технология работает, как можно засунуть курицу, овощи и прочее в такой небольшой объем. А ведь я точно знал, что из этой небольшой упаковки получается порция, которой хватит двум-трем людям. Архивация продуктов, блин. А впрочем, очень удобно. Храниться такая упаковка может годами, при этом после загрузки в пищевой принтер все на вкус свежее, вполне пригодное в употреблении. Нет, конечно же, вкус подобного не сопоставим со свежим мясом или овощами, только собранными с грядки. Но здесь, в нынешних условиях, не зря ведь говорили, что те местные, кто с деньгами лотером задания на поиск кухонной техники дают. «Думаю, тут дело даже не в том, что уже обустраиваются, снабжают свое будущее жилище всем необходимым, а просто в лагере жрать те помои, что потребляли мы с Дисой в баре, не всем по вкусу. А раз есть деньги, почему бы немного не улучшить свои жизненные условия? Добавить комфорта, так сказать». Я попытался поднять рюкзак. «Ого! Солидно набил уже!» Впрочем, до состояния клонит назад под весом еще далеко. Можно сказать, что сохранил мобильность. Я накинул на плечи лянки и двинулся в противоположную сторону от той, куда ушла странная парочка, едва не взявшая меня за эти, ну за эти самые. Шел я, оглядываясь по сторонам, боясь, что противники где-то рядом. Но нет, обошлось. Я покинул торговый зал, но не стал возвращаться на склад, а нашел дверь, ведущую в подсобное помещение, ну или офисы, что проще. Лазать по ним у меня желания не было. Найти там что-то ценное вряд ли получится. Плюс в одну из дверей кто-то стучал изнутри. Удары были слабые, но все же слышимые. И уверен, там вряд ли человек. С большой вероятностью внутри заперт слепень». «Черт его знает, откуда у меня такая уверенность, но кажется мне, что человек бы не ломился так тупо наружу, а если бы и пытался выйти самым грубым способом, то удары были бы в разы сильнее». «Собственно, если в этой комнате тварь, вполне возможно, что в какой-то другой тоже. А тут царит полумрак, и пропустить, не заметить врага можно легко и просто». Я проскочил длинный коридор и обнаружил лестницу. Вот, просто отлично. Так-то мой план заключался в том, чтобы просто выйти из торгового зала, попасть, к примеру, в вестибюль. Но теперь такая необходимость отпала, ведь в моих планах было подняться на второй этаж и попасть в аптеку. И, как мне думалось раньше, сделать я это мог только с помощью эскалаторов, находящихся в вестибюле. Я взбежал по лестнице на второй этаж, тихо открыл дверь и выглянул наружу. Опять коридор и куча дверей. Снова офисы. Ну и хрен с ними. Зато в отличие от первого этажа тут хотя бы горит свет и все отлично видно. Да и двери в большинстве своем закрыты. Однако проходить весь коридор я не стал, решив проверить двойную дверь совсем рядом. О, отлично! Я оказался на этаже ровно там где могли ходить обычные посетители торгового центра. И главное, сразу же увидел аптеку. Бежать, сломя голову, я, конечно же, не стал. Спокойно проследовал шагом, озираясь и будучи готовым к тому, чтобы моментально нырнуть в ближайшее укрытие. Но никто в поле зрения не попал. Я вполне спокойно добрался до намеченной цели и проник внутрь этой пресловутой аптеки. Такс, И где мне искать полезные пилюльки?» К счастью, перерывать все ящики по очереди мне не пришлось. Оказалось, что все стеллажи подписаны, и оставалось только найти нужный. Более утоляющие антисептики, жаропонижающие. Нет, тут мне ничего не надо. Хотя, может, набить и мерю рюкзак, может, подзаработаю. Нет, жаба, угомонись. Это просто хлам для тех, кто не может себе позволить воспользоваться медстанцией. А раз так, это все дешевое барахло, на котором ничего не заработаешь. И вообще, сначала ищем то, зачем пришли, а вот уже потом будем сгребать все остальное. Идем к следующему стеллажу. Что у нас здесь? Прививки, антитоксины, адаптаторы. Нет, все не то. О, то, что надо. Клон терапия. Вот этот стеллаж я прорыл полностью. И нашел много чего полезного. К примеру, комплект препаратов для восстановления индивидуальных особенностей. К сожалению, всего три штуки было, они еще и громоздкими оказались. Но две я таки себе прихватил. Надеюсь, одно пустить на себя любимого, а вторым комплектом расплатиться за услуги лаборанта. А то лазать в теле клона надоело хуже редьки. Лысый, как коленка. С непривычными руками, ногами, ростом и весом. Меня даже голос раздражал. Не мое это, слух прям режет. Мой мозг просто бунтовал против имеющегося тела. Мне было жутко неудобно. Клон был чуть выше меня настоящего. И это создавало определенные трудности. Я уж молчу о пальцах, сардельках, лишенных ногтей. И о полном отсутствии половых признаков. Да, к сожалению, дешевые версии клонов были бесполыми, и мне это совершенно не нравилось. А кому понравится, если ты даже до ветру сходить привычным образом не можешь? Закинув оба комплекта, я продолжил поиски. А вот и то, что мне нужно. Блокаторы. С их помощью я надеялся отсечь все те паразитические воспоминания, доставшиеся от кого-то другого, кто и должен был занять клон тела, в котором по воле случая нахожусь я. Первую дозу я принял тут же, не отходя от кассы. Таблетки были просто отвратительными на вкус. Плюс запить их было нечем. Но я все же их проглотил, не подавился. Так, ну а теперь можно поглядеть, что еще можно с собой забрать. Мой взгляд упал на закрытую витрину. «А это что такое?» «На стекле наклейка. Товары отпускаются только для владельцев сертификата скаута». «Скаута? Интересно!» «В любой корпорации есть колонисты. Это серая масса, рабочие муравьи. Но особо отметившиеся могут получить статус егерей. Это уже не просто расходники, не просто мясо. Это мясо элитное». Впрочем, егерями могут стать не только колонисты. Вояки, к примеру, могут уйти со службы, уволиться и перейти в колонисты. Однако корпорации понимают, что люди, обладающие боевым опытом или как минимум умеющие обращаться с оружием и специализированной техникой, оборудованием, могут очень пригодиться. Поэтому таким присваивают звание егеря. И звание это имеет определенные привилегии – Конечно, эти плюшки ничто по сравнению с теми, что имеют скауты. Вот уж кем стоило бы стать. Скауты – это элита, лучшие бойцы корпораций, за исключением специальных отрядов, бойцов из которых тренируют в штаб-квартирах корпоратов. Им доступно самое лучшее, что только производит сама корпорация. Чаще всего скауты – Это одиночки-разведчики, вооруженные по последнему слову техники, оснащенные лучшими, передовыми технологиями, обладающие свободой действий и огромными возможностями. Вроде как статус скаута приравнивается к какому-то офицерскому. Иначе говоря, скаут может приказывать гарнизонным, что само по себе фантастика. Последние никогда не отличались желанием хоть что-то делать, и хрен их заставишь. Но так вот. Судя по всему, я нашел нечто, что могут продавать только скаутам. И мне очень хотелось поглядеть, а что же там за товары такие, на приобретение которых нужен специализированный сертификат. Витрина оказалась на замке. Но кого и когда это сдерживало во время мародерки? Вскрыл я этот замок банально и просто. Погнул, сломал, буквально выпотрошил его. Так, а теперь посмотрим, чего тут у нас. Первая же найденная вещь вогнала меня в ступор. Нечто вроде небольшого ящичка или пенала, который наверняка крепится к поясу, ноге или прячется в разгрузку. Внутри восемь одноразовых инъекторов с жидкостью. Каждый инъектор помечен собственным цветом. И что это такое, интересно знать. Ну, раз в аптеке эта вещь найдена, смею предположить, что это либо какие-то лечащие препараты, Или же, что более вероятно, стимуляторы. Вот только понять, какой из них для чего, что дает, пока что затруднительно. Ну и ладно, дома разберемся. Дома-то разберемся, но куда мне сейчас эту коробку девать? Как крепить ее на пояс, я сходу не разобрался. В рюкзак она не влезала, равно как и в карманы куртки-разгрузки. Я чуть ли не нырнул в рюкзак, пытаясь найти банку с колбасой. Решил ее выкинуть, дабы вместить загадочный трофей. Однако он все равно не влезал. Тогда рюкзак покинула еще и банка лосося. А что делать? Коробченка с разноцветными шприцами явно будет дороже, чем две банки хаванины. Поразительно, но коробку я умудрился уложить настолько аккуратно и плотно, что в рюкзаке еще оставалось место. «Лососятина ко мне!» оставленная и уже оплаканная мной и моей жабой банка вернулась в рюкзак. Так прекрасно, вроде уместились, но я не угомонился. Уж не знаю зачем, места ведь в рюкзаке уже нет, но я все равно полез в витрину в поисках другого ценного хабара. О, коробка медгеля! Что это такое, я знаю и понимаю, классная штука. Ожог, порез, синяк. «Медгель вылечит все, причем довольно быстро. Серьезные раны он, конечно, залечить не сможет, хотя... Как раз этот, что я нашел, очень даже сможет. Уверен в этом. Военные медгели, огнестрельные ранения и ожоги, даже дырки от попадания энергетического оружия лечить могут». «Могут. А тут медгель, предназначенный для пользования скаутами». Думаю, эти могут еще больше, так что... Места в рюкзаке уже не было, поэтому гели пришлось распихивать по карманам разгрузки. Остальные находки заинтересовали меня мало. Понять их назначение я не смог, а забирать было бессмысленно. Выглядели они крайне хрупкими на вид. Тонкие инструменты, какие-то ампулы и так далее. Ну что же, вроде как я неплохо забился и пора уходить. Я закинул рюкзак на спину, двинулся на выход, но, не дойдя всего-то, пару шагов остановился. Что-то не так. Я вслушивался в прямо-таки давящую тишину и буквально через пару секунд был вознагражден за свое терпение, отчетливо услышал шаги, и они приближались ко мне. Мне не оставалось ничего другого, как просто присесть за низкую полку и затаиться. Шаги было слышно уже отчетливо, опять двое. Неужели это та парочка, что чуть не прищучила меня в зале? «Байран, погодь!» «Чего там у тебя?» — откликнулся человек, названный Байраном. «Да гребаные банки тарахтят, поправить надо!» — попросил первый. «Сразу не мог, что ли?» — проворчал Байран. «Да я поправлял вроде!» — словно бы оправдываясь, проныл первый. «Поправлял!» передразнил его Байрон. «Вечно у тебя все через задницу. Как можно было банки рассыпать? Дважды!» «Случайно получилось!» «Случайно!» — проворчал Байрон. «У тебя вечно все случайно. Давай уже, собираем анатки, нам надо успеть до нычки, а затем еще и на проходец». «А мы что, в лагерь все не понесем?» — удивился первый. «Нет, жрачку к энергоячейкам закинем». «Потом, как долг маякнет, что гринберговские будут, все им мы отнесем. Они побольше заплатят, чем эти жлобы в лагере. Ну, лады, я не против». Я же сидел тихо, как мышь, впитывая каждое слово. «Как интересно, однако. Во-первых, я, похоже, встретил тех двоих, что гоняли меня по городу и от которых я, в конце концов, умудрился спрятаться». А во-вторых, я узнал, что лутеры как-то торгуют с контрабандистом, с Гринбергом в частности. Так надо сделать себе зарубку в памяти и у Дисы узнать, как такое возможно и имеет ли смысл к этим самым контрабандистам соваться. Впрочем, уверен, что стоит. Вон, базу у них можно намутить. А, и в-третьих, из их разговора я узнал, что Гринберг и его шайка скупают жратву и энергоячейки. Последнее крайне странно, на кой черт им эти энергоячейки сдались вообще? Наконец, в-четвертых, найти Гринберга или хотя бы узнать, где он будет, можно через долго. Так, еще одна зарубка в памяти. Я отвлекся на странный звук, донесшийся откуда-то издалека. Звук был приглушенный, тихий, но тем не менее отчетливо слышен. «Что это было?» Звук заинтересовал не только меня. «Ты слышал, что это?» Спросил безымянный Лутер. «Не знаю», — ответил Байран. «Будь здесь, сторожи вещи, а я схожу гляну». Я и безымянные остались сидеть каждый на своем месте. А вот Байран ушел. Я слышал его шаги. Сидели мы так минут пять. Тишь да гладь. Я осторожно выглянул из-за витрины. Лутер сидел ко мне и к двери аптеки спиной. Более того, он вдруг схватился и прошел чуть вперед, усевшись у перил, заглядывая вниз, пытаясь там что-то рассмотреть. «Опа! А вот и мой шанс!» «Можно попытаться проскочить мимо, он не должен меня заметить и услышать». Я прокрался к двери, осторожно и медленно открыл ее, причем полностью, чтобы, выходя, случайно не зацепить рюкзаком. И, выйдя из аптеки, медленно, плавно, держа Лутера на прицеле, начал пятиться назад. Черт его знает как, но Лутер меня услышал. Он повернул ко мне голову, разглядел меня. «Даже не думай! Замри!» – зашипел я. Но Лутер меня не слушал, впав в панику. Он дергал свое оружие, которое зацепилось ремнем за складку куртки и никак не мог его освободить. «Уймись, или пристрелю!» – зашипел я. Лутер не сводил с меня глаз, и вместо того, чтобы замереть, поднять лапки вверх или еще как-то показать, что не намерен вступать в бой, пытался достать оружие. «Прекрати, выстрелишь, все слепни района тут будут!» – предпринял я еще одну попытку. «Черт подери, неужели он всерьез считает, что я буду стоять и ждать, пока он сможет воспользоваться оружием?» И к слову, неужели так трудно понять, что произойдет, если я или он выстрелим? Тут куча выбитых окон. И как только он шибанет или попытается шибануть из своей поколки в меня, этот выстрел услышат все слепни в округе. Но этому дурню было все равно. Или он от испуга вообще ничего не соображал. Продолжал дергаться, и ему наконец удалось освободить свою винтовку. Он попытался нацелить ее на меня но я его опередил. Пуля угодила этому тугодуму прямо в его чугунную голову, и он опрокинулся назад, рухнув, как мешок с дерьмом. «Твою же мать!» — тихо взвыл я и собирался уже броситься на утек, как вдруг мой взгляд уперся в два рюкзака, стоящие под стенкой. «Черт, ну ведь не упру все это, много ведь!» «Но жаба олицетворение моей жадности прямо-таки нашептывала, а ты попробуй, ну хотя бы подними. Может, все-таки утянешь, а? Ну не бросать же тут добро!» «А, -а, -а черт!» Я все же поддался. Подскочил к рюкзакам и схватил один из них. «Ого! Черт возьми, тяжело!» «О втором можно даже не думать!» Я попытался хоть как-то закинуть рюкзак себе на плечо, от чего меня тут же перекосило и побежал, если это вообще можно было назвать бегом, крихтя поднималым весом, как старый дед. Да несу ли? Может бросить? Да несешь! Радостно приговаривала мне жаба. Раз свистнул, то допрешь, куда ты денешься. К костьми ляжешь, но сумку теперь не бросишь. Это точно. Я такой. Если уж во что-то вцепился, не отдам мое».